Альтернативные планы Первоначальный вариант плана наступления на Западе, который в январе стал известен бельгийцам и, как подозревали немцы, французам и англичанам, подвергся коренным изменениям. Операция, получившая кодовое название Гельб, была наскоро состряпана в конце 1939 года высшим командованием Вермахта под давлением Гитлера требовавшего предпринять наступление на Западе не позднее середины ноября. Среди военных историков, да и среди самих немецких генералов, ведутся споры о том, не являлся ли первый план модифицированной версии старого плана Шлиффена. Гальдер и Гудериан утверждали, что это именно так. Этот план предусматривал нанесение немцами основного удара на правом фланге через Бельгию и Северную Францию с целью захватить порты на французском побережье Ла-Манша. Совсем немногим отличался он от знаменитого плана Шлифина, притворение в жизнь которого едва не привело немцев к успеху в 1914 году и который обеспечивал не только захват портов на Ла-Манше, но и мощный обходной маневр что могло завершиться выходом правого крыла немецких армий через Бельгию и Северную Францию и через Сену в район, откуда они могли повернуть на восток южнее Парижа и там окружить и разгромить остатки французских вооруженных сил. Целью такой операции было стремление быстро покончить с вооруженным сопротивлением французов, чтобы Германия уже в 1914 году обратила свою военную мощь против России. Однако в 1939-1940 годах у Гитлера не было оснований беспокоиться по поводу русского фронта. Тем не менее, его цель была более ограниченной. Во всяком случае, на первой фазе кампании он собирался не разгромить французскую армию, а только потеснить ее таким образом, чтобы, оккупировав побережье Ла-Манша и тем самым отрезав Англию от своего союзника на континенте и обеспечив себе авиационными и военно-морскими базами, Германия могла тревожить британские острова и осуществлять их блокаду. Как явствует из его разглагольствования перед генералами в те дни, гитлер полагал, что после такого поражения Англия и Франция согласятся на заключение мира, и он сможет еще раз направить свои устремления на восток. Еще до того, как первоначальный вариант плана Гельб попал в руки западных союзников, их верховное командование предвидело его основную идею. 17 ноября Высший военный совет союзников на своем заседании в Париже одобрил план «Д» который в случае немецкого наступления через Бельгию предусматривал немедленную переброску французских 1 и 9 армий и английских экспедиционных сил главному бельгийскому оборонительному рубежу по рекам Диль и Маас от Антверпена через Лёвен на Мюр и Жеве к шарлевиль мезьер за несколько дней до этого французские и английские военные и генеральные штабы в ходе ряда секретных совещаний с представителями высшего военного командования Бельгии получили от последних заверения, что они усилят оборону на этом рубеже и окажут здесь основное сопротивление. Однако, все еще цепляясь за свой иллюзорный нейтралитет, что поддерживало в них надежду, будто им удастся избежать войны, Бельгийцы дальше этих договоренностей не пошли. Английский комитет начальников штабов доказывал, что если немцы начнут наступление, то времени для развертывания сил союзников на столь близком расстоянии не будет. Тем не менее, по настоянию генерала Гамелена, план «Д» был принят. В конце ноября союзники добавили к плану пункт, предусматривший быструю переброску 7-й армии под командованием генерала Андрей Жиро на побережье Ла-Манша в помощь голландцам, если Нидерланды подвергнутся немецкому нападению. Таким образом, попытка немцев вторгнуться через Бельгию и, возможно, через Голландию в обход линии Мажино натолкнется в самом начале на мощь английских экспедиционных сил основных сил французской армии, 22 бельгийских и 10 голландских дивизий, силе в целом, как выяснилось, по численности равной немецкой. Чтобы избежать фронтального столкновения и в то же время заманить в западню английскую и французскую армии, которые будут опрометчиво стремиться вперед, генерал Эрих фон Манштейн, начальник штаба группы армии А, под командованием Рундштадта, предложил радикально изменить план Гельб. Манштейн, штабной офицер, имевший относительно невысокое звание, но богатое воображение, в течение зимы сумел изложить свою смелую идею Гитлеру, вопреки первоначальным возражениям Браухича, Гальдера и ряда других генералов. Его предложение сводилось к тому, чтобы главный удар был нанесен в центре, через ордены массированными бронетанковыми силами которым затем предстоит форсировать реку Маас севернее Седана, вырваться на оперативный простор и устремиться к ла в район Абвеля. Гитлер, которому всегда импонировали дерзкие решения, заинтересовался этим вариантом. Рунштадт стал без устали проталкивать эту идею не только потому, что он поверил в нее, но и потому, что в этом случае его группа армии А приобретала решающую роль в наступлении. Хотя личная неприязнь Гальдера и профессиональная зависть некоторых старших по званию генералов и привели в конце января к переводу Манштейна со штабной должности на должность командира корпуса, он все же использовал представившиеся ему во время обеда, устроенного фюрером в честь ряда новых командиров корпусов 17 февраля в Берлине, возможность и изложил Гитлеру свои неортодоксальные взгляды. Он доказывал, что удар танковыми силами через Ордены пришелся бы как раз по тому участку, где его союзники меньше всего ожидают, поскольку их генералы, как и большинство немецких генералов, считают эту сильно пересеченную, покрытую лесами местность, непригодной для танков. Ложное наступление на правом фланге вынудило бы английские и французские армии устремиться в Бельгию. Затем, прорвав оборону французов у Седана и продвигаясь на запад вдоль правого река реки Соммы к ла немцы захлопнули бы западню для крупных англо-французских сил, а также для бельгийской армии. Это был довольно рискованный, как подчеркивали некоторые генералы, в том числе и Йодель, план. Но к этому времени Гитлер, считавший себя военным гением, практически уверовал в то, что идея эта его собственная, и высказывался в ее поддержку со все большим энтузиазмом. Генерал Гальдер, вначале отвергавший эту идею как сумасбродную, затем начал воспринимать ее как разумное предложение и при помощи офицеров генерального штаба значительно улучшил предложенный вариант. 24 февраля 1940 года план был официально одобрен и принят новой директивой ОКВ а генералам было предложено к 7 марта произвести перегруппировку своих войск. В ходе пересмотра из общего плана кампании, утвержденного 29 октября 1939 года, случайно выпал вопрос об оккупации Нидерландов, но 14 ноября был включен вновь по настоянию Люфтвафы которая нуждалась в голландских аэродромах для проведения операции против Англии и для снабжения значительной части воздушно-десантных войск в этой небольшой, но сложной операции. Такого рода соображения иногда играют решающую роль в судьбах небольших государств. Итак, по мере того, как компания в Норвегии приближалась к победоносному завершению и ставилось тепло, немецкая армия самая мощная, какую когда-либо видел мир. Наращивала готовность нанести удар на Западе. В численном отношении силы сторон были почти равны: 136 немецких дивизий против 135 французских, английских, бельгийских и голландских. Преимущество обороняющейся страны заключалось в наличии широкой сети оборонительных сооружений. Непреодолимая линия можено на юге, вытянутая линия бельгийских фортов в середине и укрепленные водные рубежи в Голландии на севере. Даже по количеству танков союзники не уступали немцам. Однако они не сосредоточили их так, как это сделали немцы. А из-за приверженности голландцев и бельгийцев к идее нейтралитета не было тесного взаимодействия и согласованности между штабами союзников чтобы обороняющаяся страна могла объединить свои ресурсы и усилия в целях достижения наилучших результатов. У немцев было единое командование и инициатива нападающей страны, их не обуревали сомнения морального порядка. Готовясь к агрессии, они обладали непоколебимой уверенностью в самих себе и смелым планом. У них имелся боевой опыт, приобретенный в польской кампании. Там они проверили на практике свою новую тактику и новое оружие. Им уже были известны возможности пикирующих бомбардировщиков и массированного применения танков. И они знали, со слов Гитлера, который не переставал их повторять, что хотя французам придется защищать родную землю, чудеса героизма они не проявят. Несмотря на уверенность и решимость, немецкое верховное командование, как это явствует из секретных документов, по мере приближения часа Х, временами впадало в панику. По крайней мере, это испытывал Гитлер как верховный главнокомандующий. Об этом пишет генерал Йодель в своем дневнике. В самый последний момент Гитлер отменял ранее назначенное время наступления. 1 мая он наметил наступление на 5 мая. 3 мая он передвинул дату наступления с 5 мая на 6 сославшись на плохой прогноз погоды. В действительности же очевидно из-за того, что Министерство иностранных дел не находило достаточно оправданными предложенные им мотивы для нарушения нейтралитета Бельгии и Нидерландов. На следующий день он наметил день Х на 7 мая, а затем опять перенес его на 8 мая. Фюру закончил обдумывание оправдательных доводов для плана Гельб, отметил в своем дневнике Йодель. Бельгию и Голландию нужно было обвинить в действиях, совершенно недопустимых для нейтральной страны. Гитлер в сопровождении Кейтеля, Йодля и некоторых других представителей ОКВ прибыл в штаб-квартиру возле Мюнстера, название которой дал он сам «Фельдзеннест» как раз перед самым рассветом 10 мая. В 40 километрах к западу германские вооруженные силы устремились через бельгийскую границу. На фронте протяженностью 250 километров от Северного моря до линии Мажено нацистские войска пересекли границы трех небольших нейтральных государств Голландии, Бельгии и Люксембурга, грубо нарушив свои торжественно данные и многократно повторенные гарантии.